хотя надо добавить, что враги его святейшества превзошли даже и эту низость. И все мы знаем, какие вещи открылись во время процесса еретика Бернарда Дельсье, арестованного 10 лет назад. У него были найдены в доме чернокнижные сочинения и с пометками на самых опасных листах, с полнейшими руководствами» как выделывать восковые фигурки и добиваться погибели любого врага. И поверите ли, нет ли, однако у него в доме были найдены фигурки, воспроизводившие с необыкновенной похожестью облик его святейшества папы. И на этих фигурках, на самых жизненных местах тела, были нанесены красные точки – И все знают, что таковые фигурки, повешенные на веревке, следует помещать перед зеркалом, а потом поражать жизненной точке острой булавкой, а потом... Но для чего я углубляюсь в эти отвратительные подробности? К чему доказательства Сам его святейшество Папа сказал о вреде котов, и петухов, и описал все их козни, приклинал их в своем постановлении супер -иллю спекула которое советую вам всем перечитать, если оно, конечно, найдется в вашей богатейшей библиотеке, и хорошенько подумать. «У нас есть, есть», — горячо заверил Аббат, не помнивший себя от волнения. «Ну и отлично!» — подвел итог Бернард. «Теперь, по-моему, случай этот ясен. Совращенный монах, ведьма и какой-то их дьявольский обряд, к счастью, не успевший осуществиться. Ну, а кто был намечен жертвой, это мы, безусловно, скоро узнаем». Чтобы узнать это поскорее, я пожертвую несколькими часами сна. Надеюсь, ваше высокопреподобие соблаговолит предоставить мне место, куда отвезти этого человека. — У нас есть темницы в подвале кузни, — сказал Аббат. — К счастью, они редко используются, и вот уже много лет пустуют. — К счастью... «Или к несчастью!» — отрезал Бернард. Он приказал лучникам узнать дорогу и припроводить двух пленников в две разные темницы. Мужчину привязать покрепче к какому-нибудь кольцу в стене, так чтобы он, Бернард, сойдя туда в скором времени, мог бы допросить его, глядя ему прямо в лицо. «Что же до девки?» — сказал он. «С ней все понятно, и не стоит сейчас возиться». «Ее допрашивать. Ее еще подвергнут надлежащим испытаниям, прежде чем сожгут как ведьму. Так как она ведьма, чтобы заставить ее говорить, нужно поработать. С монахом же дело другое. Его еще можно привести к раскаянию». И он сверлил взглядом трясущегося Сальватора, как будто внушая ему, «что не все возможности потеряны. Пусть только расскажет правду». А также добавил Бернард назовет своих сообщников. Обоих уволокли. Он безмолвно висел на руках стражников, будто был без сознания, а она плакала, билась и скулила, как животное, которое гонят под нож. Но ни один человек, ни Бернард, ни латники, ни даже я не понимал, что она там выкрикивает на своем деревенском наречии. Хотя она и владела речью, но для нас была все равно, что немая. Одни слова дают людям власть, другие делают их еще беззащитней. Именно таковы темные речи простецов, которых Господь не допустил к науке высказывать свои мысли универсальным языком образованности и власти. Снова я безотчетно рванулся за нею, Снова Вильгельм, мрачный как туча, удержал меня. «Остановись, дурень!» — сказал он. «Девчонка пропала! Горелое мясо!» Когда я окаменело глядел, как ее уводили, А в голове вихрем проносились самые противоречивые мысли, Кто-то тронул меня за плечо. «Непонятно, каким образом, но я, еще не обернувшись, уже знал, что это Убертин». «Смотришь на ведьму?» — сказал он. Я вздрогнул, хотя был уверен, что о моих делах он знать не может, и заговорил со мной только от того, что смел уловить, благодаря своей чудовищной чуткости, к человеческим страстям напряженность моего взгляда». «Нет, — забормотал я, — я не смотрю, то есть, может быть, и смотрю, но она не ведьма. Мы ведь не знаем, может, она не виновата».